Шестое. Матерь огни йоги Тот, кто умеет ждать, непременно дождется. Так ждали все, идущие к свету. Ожидания и движения, как будто бы понятие совершенно несовместимы, но ведь имеется в виду не пассивное и инертное ожидание, но напряженное и деятельное. Дух в постоянном движении и устремлении, и в дерзаниях творческих. Качество ожидания могут быть весьма многообразным. Огненное ожидание Великого Прихода не есть болотное разложение застоя, но творческое горение духа. Напомню слова учителя. Сидящие и ждущие, чего ждете и как?